Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Никто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось. Он умер под ножом. Ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу «Грузин» его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочка, другой ждал экипаж в Аркадии на берегу моря у поворота ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочка ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло, прежде чем на двор к Фроему Грачу Пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроем грач сидел, расставив ноги у конюшни, И играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его, баски. Дед протянул Аркадию палец, тот схватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине. — Ты чепуха, — сказал внуку Фроем, глядя на него единственным глазом. К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах перевязанных бечевкой. «Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью. Их надо грызть зубами этих людей и вытаскивать из них сердце». «Ты молчишь, Фроим, — прибавил Миша яблочко. Ребята ждут, что ты перестанешь молчать. Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии не сказал им Миша яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью. Он насыпал им в карман платец семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.